Глава двадцать восьмая Вытолкав на улицу мужчину, впавшего в буйство, хозяин кафе вернулся, чтобы разобраться с другими воинственно настроенными посетителями. Многие из них покинули заведение самостоятельно, другие проявляли завидное упорство, не желая уходить. «Да, Билли, тебя нет», — повторил Холландон с гробовой рассудительностью в голосе. «Нет, и все». «Эге», — воскликнул он. Это же Люсан Пинтиак. Эй, Пинтиак, иди к нам, садись. К ним с улыбкой направился человек с копной спутанных волос на голове. Глядя на линию его рта, можно было наверняка сказать, что он не один год воспитывал в себе надлежащую скромность, чтобы потом достойно носить полагающееся ему по праву величие. Привет, Пинтиак, поздоровался с ним Холлендон. Ещё один великий художник. Ты знаком с мистером Хокером? Тогда знакомьтесь, мистер Уильям Хокер, мистер Пинтиак. Чрезвычайно рад с вами познакомиться, мистер Хокер. Поверьте, не будучи знакомым с вами лично, я являюсь давним почитателем вашего таланта. Хозяин кафе и самый воинственный из гуляк наконец пришли к взаимопониманию. Все выпили кёра за счёт заведения, их хрупкий мир был восстановлен. Очаровательное местечко, сказал Пинтиак. Здесь царит истинный парижский дух. Мистер Хокер, время от времени я пользуюсь услугами одной из ваших натурщиц. Должен заметить, что у неё самые красивые руки и кисти на всём белом свете, и поразительная фигурка, да-да, именно поразительная. Вы имеете в виду Флоринду? спросил Хокер. Да, её зовут именно так. Замечательная девушка. Порой я приглашаю её на обед, и тогда она болтает без умолку. По её словам она иногда вам позирует. Если бы натурачицы держали рот на замке, мы бы никогда не узнали, что художники так любят перемывать друг другу кости. Вы уж простите, но старина Торндейк говорит, что вы ругаетесь как сержант-инструктор строевой подготовки, если ваша натурачица в неподходящий момент пошевельнёт пальцем. Это я узнал от Флоринды. Фло린다 очень хорошая девушка, и при этом честная, я бы даже сказал, Дьявольский чеснок. Да любопытная штучка. Конечно, искренность среди натурашиц не редкость, можно сказать, такое встречается сплошь и рядом, но я никогда не перестану этому удивляться. Так что ваша девушка Флорида меня буквально пленила. Моя девушка? переспросил Хокер. Она всегда говорит о вас как о собственнице. Более того, она предана вам. Помните, на прошлой неделе я ей сказал: "Теперь можете идти, жду вас в пятницу". А она мне: "В пятницу я не смогу, Билли Хокер будет дома, и я могу ему понадобиться". "К чёрту Билли Хокера", воскликнул я. "Вы же не собираетесь ему позировать в пятницу? А коли так, то позируйте мне". Но она лишь головой покачала. "Нет, вы подумайте, Флоринда не может прийти в пятницу, потому что Билли Хокер будет дома, и она может ему понадобиться, как и в любой другой день, впрочем". Ну что же, сказал я, вы вольный поступать так, как хотите, вступайте к вашему билли-хокеру. Ну и как? Понадобился она вам в пятницу. Нет, ответил хокер. Вот дерзкая девчонка, придётся её отругать. Но фигурка поразительная. Да-да, именно поразительная. Недалеко как на прошлой неделе наш великий старина Чарли уныло мне заявил: "Хороших натуральщиц больше нет. Сколько ни ищи, а нет и всё". Ты ошибаешься, друг мой, сказал я ему. Одна всё же осталась и назвали мы вашей девушки, то бишь девушки называющей себя вашей. Маленькая плутовка из Рёк Холленден. Кто? спросил Пинтяк. Флоринда, ответил Холленден. Надо полагать, что никто не спорит. Это очень плохо. Как и все остальное, мой дорогой друг, во всей вселенной нет ничего такого, о чем можно было бы горько сожалеть. Но в груди этой Флоринды бьется маленькое храброе сердце. Против нее ополчился весь мир, а она, черт возьми, сражается с ним на равных. Ей уж кто-кто, а я ее знаю прекрасно. Может быть и так, но я со своей стороны думаю, что вы недооцениваете ни ее характер, ни ее поразительную фигурку. Да-да, именно поразительную фигурку. Дьявольщина воспыхнул Хокер в адрес чашки с кофе, которую он нечаянно опрокинул. Одним словом, подвёл и ток Понтиак. Я полагаю, она потрясающе натурщица. Вам, мистер Хокер, можно только позавидовать. В самом деле, удивился тот. Я бы тоже хотел, чтобы мои натурщицы проявляли по отношению ко мне такую же покорность и преданность. В этом случае мне не пришлось бы бронить их, когда они опаздывают или когда не приходят вообще. У неё поразительная фигурка, да-да. Именно поразительно.